Во время разговора преподобный отец и его секретарь сперва была испуганные и смутившиеся, мало-помалу возвратили себе полное хладнокровие. Раден шепнул что-то отсюда Гриньи, и тот прямой резкий упрек Агреголя в подлости смиренно опустил голову и скромно отвечал. «Мы должны прощать обиды. Это жертва Богу!» Доказательство нашего смирения. Что? Старый солдат боялся, что потеряет рассудок. После всего случившегося, этот подлый удар, подстроенный абатом окончательно лишал его всех сил. Выходит, все напрасно! Все напрасно! Ясные и вполне разумные объяснения Гриколя окончательно разрушили веру Габриэля, в общество Иисуса. В первый раз в жизни Габриэль понял всю сеть интриг, какую он был опутан в качестве жертвы. Вся его робость исчезла. Перед абатом де Гриньи и Роденом стоял гневный, отчаянный огненный факел. «Так вот, что заставило вас заботиться обо мне!» «Дорогой отец мой, не участие, не жалость, а надежда завладеть моим имуществом, и вам этого показалось мало. Ваша алчность заставила меня сделаться слепым орудием вашего воровства». «Ну-ну-ну, не стоит так громко». «Если бы дело касалось моей доли наследства, мне было бы все равно». Мне очень хотелось откупиться от вашей почкатни. К тому же я священник, мне ничего не надо. Но тут идет разговор об имуществе бедных сирот, которых мой отец привез из изгнания. Я не хочу, чтобы вы завладели их частью. Здесь замешана и благодетельница моего брата. Я не хочу, чтобы вы отнимали и у нее, и ее наследство. Тут дело идет о последней воле умирающего. Он завещал своим потомкам евангельскую миссию любви и свободы. И я говорю вам совершенно официально, воля моего родственника будет исполнена, если даже для этого мне придется уничтожить дарственную.